Глава двадцать восьмая. Данияр. Солнце палит нещадно, даже сквозь тонированные стекла моего внедорожника. Дорога петляет, словно змея, обвиваясь вокруг кавказских гор. Пыль столбом стоит за машиной, когда я в очередной раз вхожу в крутой поворот. Ни охраны, ни сопровождения. Только я, дорога, и настойчивое желание найти ответы на свои вопросы. Зачем я вообще сюда поперся? Сам не знаю. Чувствую, что должен. Бумажка с адресом, найденная в столе Асана, истрепалась, чернила выцвели. Навигатор бессилен здесь, в этом царстве камня, искал Я уже потерял счет времени. Кажется, что плутаю здесь целую вечность. Каждая развилка выглядит одинаково. Каждый склон точной копией предыдущего. Но упрямство — моя вторая натура. Я буду искать, пока не найду. И вот, наконец, сквозь пелену пыли и жары, вижу его, дом, вернее, то, что от него осталось. Облупленная краска, покосившиеся ставни, заросший двор. Дом выглядит так, словно его давно покинули. Мертвый дом. Но что-то внутри меня говорит, что это не так. Я чувствую присутствие. Слабое, едва уловимое, но оно есть. Подхожу к двери, обитой потрескавшимся дерматином, и стучу. Сначала тихо, потом настойчивее. Тишина. Лишь ветер свистит в щелях, да вдалеке лает собака. «Эй! Есть кто дома? Мне нужно с вами поговорить!» Ни ответа, ни звука. Усталость валит с ног. Присаживаюсь на шершавый порог и облокачиваю спиной на дверь. Жду. Время тянется мучительно медленно. Солнце начинает клониться к закату, горы отбрасывают длинные тени. Кажется, прошли часы. Сквозь дремоту слышу скрипы и трясу головой, прогоняя сон. Дверь медленно приоткрывается, и на пороге появляется старик. Лицо его изрезано морщинами. Словно карта прожитой жизни. Взгляд острый, пронзительный, живой, цепляется за меня, словно клещами. «Что тебе нужно, путник?» Голос его хриплый, как будто давно не звучал. Поднимаюсь с порога, выпрямляюсь и отвечаю. «Я хотел бы поговорить с вами насчет Асана Махдиева. Вы знали этого человека?» Старик молчит, не отрывая от меня взгляда. В его глазах мелькает что-то похожее на страх, но тут же исчезает, сменяясь непроницаемой стеной. «Асан! Давно это было!» — наконец произносит он, словно выплевывая слова. «Почти никто его уже не помнит. Зачем он тебе понадобился? Что ты ищешь здесь?» «Правду», — отвечаю, глядя ему прямо в глаза. «Я хочу знать, что случилось с Асаном». Старик отступает в вглубь дома, приглашая меня жестом. Правда, опасная штука, путник. Не всегда стоит ее искать. Но если ты так настойчив, заходи, расскажу, что знаю. Переступаю порог дома. Внутри пахнет сыростью, пылью и чем-то еще, неуловимо знакомым и тревожным. Старик медленно идет по коридору, опираясь на резную трость. Следую за ним, чувствуя, как сердце сжимается в предчувствии. В этой хижине, кажется, хранятся тайны, которые лучше бы оставались нераскрытыми. Ведь неспроста он не впускал меня столько времени, ждал, что я уеду. «Садись», — кивает на диван. Едва я устраиваюсь на мягкой обивке, как в мой затылок упирается холодное дуло пистолета. «Не двигайся», — звучит голос за спиной. «Я пришел с миром. Без оружия», — отвечаю я. «Зачем?» «Я хочу знать правду о своем брате». Пистолет больше не чувствуется на моем затылке, и я осмеливаюсь медленно повернуть голову в бок. Тело мгновенно бросает в жар, а во рту становится еще суше. Поверить не могу в то, что вижу своими глазами. Как такое возможно? «Асан!» это ты